Если посадку ведут бульбочками, их можно разместить и плотнее, заделывая на глубину 2-3 сантиметра. Поверхность грядки присыпают мелким торфом или перегноем. Разумеется, при посадке чеснока не забывает его подкормить, а при сухой погоде и полить. Лучшая подкормка навозная жижа. В Нечерноземье чеснок созревает в августе. Сигналами к уборке будут подсыхание листьев, полегание и растрескивание ложных стеблей. К этому времени чесночины покрывается сухой рубашкой, пленчатыми чешуями. В таких же чешуях оказываются и зубки, рельефно выделенные по бокам чесночины. При задержке с уборкой перезрелые зубки разрывают общую рубашку, прорастают. Такой чеснок, названный чисто зубкой, хранится плохо. Он пригоден лишь для осеннего потребления. Чеснок убирает в сухую погоду. Выбранные из земли овощ сначала просушивают на грядке, затем складывают под навес. Когда ложный стебель и листья засохнут, через полторы недели после уборки, у чеснока неплотно обрезают ботву и корни. При обрезке корней старается не задеть пятки, иначе лёжкость овоща заметно снизится. Иногда сухие листья не удаляют, чтобы заплести их в косу и так подвязать к стене. Досушка чеснока должна вестись в процессе хранения. Лишь хорошо высушенный овощ останется В продолжении зимы свежим, прочным. Да и отходы у него будут совсем незначительными. Хранят чеснок при температуре 1-3 градуса. При комнатном тепле потерь не избежать. Чеснок пересыхает, теряя продовольственные и семенные качества. Посадочный материал чеснока и лука хранят отдельно. Только так можно избежать заражения общими вредителями и болезнями. Одна из распространенных болезней этих овощей – ложная мучнистая роса. Чтобы подавить возбудитель грибного происхождения, посадочный материал прогревают от 8 до 12 часов при температуре 40 градусов. Затем его опрыскивают однопроцентной бордоской жидкостью. Чеснок – один из популярных наших овощей. Культура его восходит к весьма отдаленным временам. Обычно огородники возделывают местные формы. Ведь завозные сорта поначалу не дают удовлетворительного урожая. По срокам посадки – различают озимые и яровые сорта типа чеснока. Озимые или стрелкующиеся сорта больше распространены на юге, яровые во всех других районах страны. В промышленном огородничестве широкое распространение получил Грибовский сорт чеснока. Полюбился овощеводом за скороспелость, вызревает за 95-100 дней, и урожайность до 90 центнеров с гектара. Чесночины этого сорта крупные, каждая весит от 50 до 100 граммов. Зубки большие, широкие, в количестве 10-12